Глава 49. Кейн. Входи, Килан, отзываясь на знакомый стук в дверь моего кабинета. За три года совместной работы я научился отличать этот стук начальника службы безопасности от множества других. Келлан быстрым шагом направляется к моему столу и, опустившись с кресла, без дополнительных расшаркиваний, начинает отчитываться. Информация об утечке выплыла сегодня утром. Лот вывесили на аукцион на закрытом сайте. Пока участников три. Борден Гейтс, Крофт и какой-то тип из Мексики. Его личность мы сейчас устанавливаем. Даже несмотря на то, что Келан не говорит ничего из того, что я и сам не предполагал, под кожей разливается знакомый туман ярости. Меня всегда тянуло к созиданию, созиданию чего-то большого из малого. Я не склонен преуменьшать значение денег в жизни, но для меня их наличие всегда напрямую было связано с амбициями. Работа это увлекательное поле боя. Ежедневное сражение за то, что приносит удовлетворение, а эта формула стала апогеем моих достижений. Два года работы, сотни тысяч потраченных долларов, десятки неудавшихся экспериментов и недели, проведенные в душном катаре. А потом какой-то умник, не имеющий ко всему этому никакого отношения, нагло ворует мой труд для того, чтобы обеспечить свою никчемную жизнь роскошью. А сам он где? Ловлю себя на мысли, что не хочу произносить его имя. Эмоции Да, эмоции, и они мне не чужды. Артура я считал своим другом больше 15 лет. Не потому, что он был выдающимся, популярным или мне было выгодно дружить с ним. По необъяснимым причинам с этим человеком мне было комфортно. Я ему доверял и испытывал привязанность. Редкое для меня чувство, учитывая, что оно не распространялось даже на мою семью. Килану не нужно пояснять, о ком речь, ведь именно им он и занят последние две недели ищет предателя, обокравшего меня. Мы засекли его слишком поздно. Четыре дня назад он купил билет на рейс в Оклахому. Мои люди уже там. Мы найдем его. У него есть сестра, озвучиваю то, над чем думал последние пару суток. Эрика, разыщи ее, пусть придет ко мне в офис. Хотите давить на него через нее? В обычном невозмутимом голосе Килана мелькает подобие удивления. От такого предположения мне становится смешно давить на артура при помощи младшей сестры, за кого он меня держит, черт побери. Думаешь, я стремлюсь облегчить тебе задачу, Килан? Тот молчит, очевидно, осознав, что сболтнул глупость. Но если ее не собираюсь использовать я, то вполне смогут другие, чтобы создать себе приоритеты на аукционе. Странно, что ты сам об этом не подумал. Понял, найду ее. Килан явно не по себе от того, что я оказался на шаг впереди него. Упрекать его не имеет смысла. У него с семьёй Соулман нет общего прошлого, а имя Эрики Соулман не обязано всплывать у него в мозгу. В моем тоже не обязано, но почему-то всплывает. Редко, неожиданно, иррационально и совершенно без повода, но факт нельзя отрицать. Я даже пытался анализировать на досуге, почему именно она. Женщины никогда не были моей слабостью, моей слабостью была работа. Чувство вины за ее первый раз? Нет, я его не испытываю. Эрика пришла ко мне в спальню с одной целью и успешно ее добилась. Вычеркивать пункты в списке чьих-то ожиданий, такой задачи я никогда перед собой не ставил. Полчаса назад Келан положил мне на стол фотографии Эрики Соулман. Артур не солгал, и она действительно переехала в Нью-Йорк. Мозг привычно берется за новый проект, разбирая его по кирпичикам, чтобы в конечном итоге обернуть его в прибыль. Так уж я устроен. «Все, во что я собираюсь вложиться, должно работать. Можно было бы отправить Эрику в недавно купленный дом во Флориду, чтобы пожила там до тех пор, пока ситуация с ее братом не утрясется. Но это идет разрез с моими принципами. Слепая благотворительность далеко не мое. Таша, моя последняя любовница на протяжении последних двух лет, недавно отправлена в отставку. Наши отношения были обговорены тщательнее, чем контракт на поставку, и устраивали обоих. Пока Таша Вдруг не решила практиковать на мне все то, чего я старался избегать: ревность, истерики, требования и обвинения. Желание партнера получить от сделки больше для меня не ново. Конечный вопрос заключается в том, настолько ли партнер эксклюзивен, чтобы вторая сторона была готова пойти на уступки. Таша для меня эксклюзивом так и не стала, а потому наш контракт с ней был экстренно расторгнут в одностороннем порядке. Ещё раз смотрю на фотографию Эрики. Кажется, слегка похудела, или просто подростковая округлость сошла со щек. Тело такое же, каким я его помню: большая, высокая грудь, узкая талия и точёные бедра. Красивая, возможно, даже еще красивее, чем раньше. Глаза ощупывают печатные буквы под фото. Эрика Солман, возраст 23 года. Образование индианский университет в Блумингтоне. Семейное положение не замужем, в отношениях не состоит. Определенно – Этот проект может сработать.